Глава 137. Постыдные и возмутительные действия. Узнав об исчезновении отца, Уильям сразу же приступил к его поискам и начал со штаба генерала Прево. Там ему сказали, что не видели подполковника лорда Джона Грея, однако очень хотели бы знать, где он находится, поскольку командир полка — Его светлость герцог Парлоу возложил ответственность за оставшихся в саванне солдат на лорда Джона. И хотя старшие офицеры вполне способны держать солдат в полной боевой готовности, они, безусловно, будут признательны за более конкретные приказы, если таковые поступят. По крайней мере, они знали, где дядя Хелл. Или где он должен быть. В Чарлстоне. «Что чертовски облегчает дело», — сказал Уильям Амаранти, — по прошествии двух дней поисков. Но если папа в скором времени не объявится... Полагаю, тебе придётся разыскать батюшку Пардлоу в Чарлстоне, при условии, что он... Не договорив, она закусила губу. «Что?» — спросил Уильям, будучи не в настроении гадать. Кузина ответила не сразу, а подошла к буфету и достала пузатую чёрную бутылку. Он тотчас узнал немецкий бренди, который папа и дядя Хелл называли «черным бренди», хотя на самом деле он назывался «кровь мучеников». Уильям нетерпеливо отмахнулся. «Я не собираюсь пить». «Понюхай». Амаранта откупорила бутылку и теперь держала у него под носом. Молодой человек быстро понюхал, замер и снова принюхался. Уже более внимательно. «Я не претендую на роль знатока бренди сказала наблюдавшая за ним Амаранта. Но батюшка Пардлоу однажды угостил меня. У этого другой запах и вкус. «Ты его пробовала?» Вильям вскинул бровь, и она пожала плечами. «Только на кончике пальца. Вкус такой же, как и запах. Обжигающий, пряный. Словом, не такой, каким должен быть». Вильям окунул кончик пальца, И попробовала. Действительно, вкус какой-то незнакомый. Он со штаны и уставился на кузину. Ты намекаешь, что кто-то его отравил? В суете последних дней его природный скептицизм несколько поутих, и предположение уже не казалось Уильяму невероятным. Поморщившись, амаранта осторожно вставила пробку обратно в бутылку. Несколько недель назад Батюшка Парлоу спросил, известна ли мне наперстянка. Я ответила «да», и что она в изобилии растёт в саду у миссис Андерсон, возле дорожки. Она прерывисто вздохнула, словно корсет был слишком тесным, и встретилась взглядом с Уильямом. Я сказала ему, что растение ядовито, а потом нашла это. Кузина кивнула на бутылку. «В сейфе, у него в кабинете». «Некоторое время назад он дал мне ключ», — многозначительно добавила она, — «потому что там все мои драгоценности». Вильям посмотрел на Брэнди. Чёрный и таящая опасность. Пальцы на руке, прикасавшиеся к бутылке, внезапно похолодели и слегка задрожали. Молодой человек нетерпеливо потёр их о рукав. Не то чтобы он сомневался в способности дяди Хэлла убить кого-то в случае необходимости. Просто не предполагал, что дядя выберет яд. Вильям поделился этим соображением с Амарантой, которая долго смотрела на бутылку, а затем перевела беспокойный взгляд на него. «Как думаешь, вдруг он собирался покончить с собой?» Тихо спросила она. Вильям сглотнул. Перед лицом неминуемой перспективы рассказать жене о том, что стало с их старшим сыном... и возможной перспективы опозворить и уничтожить семью и полк. Уильям не верил, что Харальд, герцог Парлоу, ухватится за самоубийство как за спасение, и всё же... «Но он ведь не взял её с собой в Чарлстон», — твёрдо сказал Уильям. «До туда не более трёх дней пути. Я поеду и разыщу его. А пока убери эту штуку в безопасное место». Чарлстон. Уильям не чаял когда-нибудь снова встретится с сэром Генри Клинтоном. Однако вот он. Хмуро взирает на Уильяма. Очевидно, прекрасно его помня. И спросив краткую ауидиенцию у одного из адъютантов Клинтона, Стивена Мура, своего приятеля и человека, знакомого с герцогом Пардлоу, Уильям ожидал в вестибюле роскошного особняка в Чарлстоне, который в настоящее время служил штабом гарнизона города. Он назвал свое имя, и пять минут спустя сэр Генри лично выскочил к нему, как чертик из табакерки, почти с таким же безумным видом. Всё еще капитан Ренсом?» – подчеркнуто вежливо спросил сэр Генри. Ничто не запрещало офицеру уйти в отставку в одном месте и поступить на службу в другом. Однако обстоятельства ухода Уильяма из-под командования сэра Генри были драматичными. А командиры, как правило, не любили драмы, связанные с их младшими офицерами. «Так точно, сэр». Бильям поклонился со всей вежливостью. «Надеюсь, у вас все благополучно, сэр». Сэр Генрих хмыкнул, но согласно кивнул. «Еще бы. Ведь его окружали свидетельства знаменательной победы. Улицы Чарлстона были изрыты артиллерийским огнем и солдаты, многие из них чернокожие». кропотливо восстанавливали то, что взрывали неделю за неделей. «Я прибыл с посланием для герцога Пардлоу», — сказал Уильям. Сэр Генри, похоже, слегка удивился. «Пардлоу? Но его здесь нет». «Нет», — осторожно переспросил Уильям. «Герцог вернулся в Саванну?» «Он не говорил, что собирается туда». Клинтон начал проявлять нетерпение. однако он уехал больше недели назад, так что, полагаю, он уже должен был вернуться. По затылку Уильяма пробежал холодок, как будто в комнате произошло какое-то неуловимое движение или открылось невидимое окно. Конечно, выдавил он и поклонился. Благодарю, сара. Уильям вышел на улицу и машинально повернул направо, не отдавая себе отчета. Он встревожился и разозлился. Что, черт возьми, задумал дядя? Как посмел уехать по своим делам, когда его родной брат исчез? Вдруг он замер, как вкопанный. Что, если отец и дядя исчезли вместе? Но почему? Однако уже в следующий миг эта мысль растаяла без следа. Ибо в сотне ярдов дальше по улице он заметил знакомую фигуру человека в красном мундире, покупающего пачку табака у негритянки в пятнистом тюрбане. Денис рэндалл Рэндалл». «Тебе-то мне и надо», — сказал Уильям, секунду спустя нагнав удаляющегося Дениса. Тот поднял испуганный взгляд, огляделся по сторонам и только потом повернулся к Уильяму. «Какого черта ты здесь делаешь?» — поинтересовался он. «Я мог бы спросить тебя о том же». «Не смеши. Я там, где мне полагается быть, а вот ты нет». Уильям не стал выяснять, чем занят Рэндалл. Ему было все равно». «Я ищу своего дядю Герцога Парлоу. Сэр Генри только что сказал мне, что он уехал из Чарлстона больше недели назад». «Да», — тут же заявил Деннис. «Я пересёкся с ним, когда возвращался из Шарлотта. Когда же? Тринадцатого? Или четырнадцатого?» «Плевать на даты. Ты имеешь в виду, он направлялся на север, а не на юг?» «Какой ты сообразительный, Уильям», — сказал Деннис с притворным одобрением. «Именно это я и имел в виду». «Стиркус». У него скрутило живот. «Он был один?» «Да», — Деннис Искаса взглянул на него. «Мне это показалось странным. Однако я не настолько хорошо с ним знаком, чтобы расспрашивать. И у меня не было на то никаких причин». Вильям задал еще несколько вопросов, но ничего не узнал. И распрощался с Деннисом Рэндаллом «Если повезет, то навсегда». «Север». А что на севере могло заставить командира полка внезапно уехать в одиночку, никому ничего не сказав? «Бен. Он хочет увидеться с Беном». Перед мысленным взором Уильяма возникла чёрная бутылка. Так кого задумал отравить Хелл? Себя, своего сына или их обоих? «Слишком по-шекспировски». слух сказал Биллиам, поворачивая лошадь на юг. в Гамлет! Или это Тит Андроник?» Примечание. Трагедия «Тит Андроник» 1592 года считается самой кровавой из пьес Шекспира. Интересно, читал ли дядя когда-нибудь Шекспира, если уж на то пошло. Впрочем, неважно. Куда бы он ни поехал, он не взял бутылку». В настоящий момент Уильям мог только вернуться в саванну и надеяться отыскать там отца. Три дня спустя он вошел в дом номер 12 по угол Торп-стрит и застал Амаранту в гостиной, где кузина ворошила угли в камине. Она обернулась на звук его шагов и слязгом уронила кочергу. Мгновением позже она уже обнимала его, но не с любовным пылом, а скорее как тонущий человек, ухватившийся за бревно подумал Уильям. Тем не менее, он поцеловал кузину в макушку и взял за руки. «Дядя Хэлл уехал», — сказал он. «На север». Её глаза потемнели от страха, а кровь отлила от лица. «Чтобы увидеться с Беном?» «Не представляю, зачем ещё». «Есть вести от папы. Он вернулся?» «Нет». Сглотнув, Амаранта кивнула на открытое письмо на маленьком столике под окном. «Пришло сегодня утром для батюшки Пардлоу, но я его распечатала. Оно от человека по фамилии Ричардсон». Вильям схватил письмо и быстро пробежал глазами. Потом перечитал еще раз, силясь уловить смысл. И, наконец, прочел в третий раз. Медленно. «Кто этот человек?» Амаранта глядела на письмо так, словно оно вот-вот могло ожить и укусить. Вильям не винил ее. «Один негодяй», — сказал Уильям, онемевшими губами. «Бог его знает, кто он на самом деле. Что-то вроде генерального комиссара армии. Не уверен, существует ли такое звание, но...» «Он пишет, что арестовал лорда Джона», — воскликнул Амаранта. «Как он мог? Почему? Что он имеет в виду под постыдными и возмутительными действиями? Лорда Джона?» Уильям возился с листом бумаги, пытаясь сложить его заново, онемевшими пальцами. Официальная печать под подписью Ричардсона оцарапала ему большой палец. Письмо выпало из рук и подхваченное дуновением воздуха закружилось по ковру. Пригвоздив его к полу ногой, амаранта вопросительно уставилась на Уильяма. Он хочет, чтобы батюшка Парлоу пришел и поговорил с ним: « Что черт возьми нам делать?